4. Мусорка действительно выглядела свалкой. Ее покрывали кучи мусора. Кто его сюда свез и с какой целью шрам взять в толк не мог, да особо и не пытался. В зоне странного нет. Постройки тут тоже имелись. Некоторые были завалены мусором по самые крыши. Чуть в стороне шрам заметил подъемные краны, почему-то устоявшие под всеми вихрями последних лет. «Воняет. Мусорка же!» — пожал плечами Кварк. Он крутил головой с удвоенной энергией. «Ты здесь стрелять не торопись. Место людное. Не только зомби и бомжи. Наши тоже любят захаживать». «Кто ваши? Сталкеры?» «Да уж не пьедесталовцы или искатели!» — хмыкнул Кварк. «Если нормальных людей встретим, то с ними и вернемся к бару. И вот что, Шрам. Давай договоримся». Я тебя не выдам, но по дороге отстань. В баре сталкер тебе делать нечего. Не выдашь? Да я вроде бы ничего пока не натворил. Ты дезертир, нахмурился Кварк. Я не крыса, я честен с тобой. Нам не по пути. И любой сталкер тебе так скажет. Ты хочешь выйти из игры, и хотя это невозможно, все равно в мыслях ты уже предал и зону, и нас всех. Не ты первый. И от таких, как ты, только неприятности. Хорошо, хорошо. Шрам, усмехаясь, поднял вверх руки с автоматом. Только не заводись опять. Пойдешь с нами. А когда выйдем к местам поспокойнее, я тебе знак подам, уходи и делай, как знаешь. Мы ведь в расчете, помнишь? Как же с выручкой за артефакт? Могу тебе его отдать? Нет, нет, спасибо. Оставь себе. «Тогда вот что. Я добуду для тебя еды у ребят и табачка, ну, если встретим их. Ты мне ничего должен не будешь, и оружие я тебе верну. Патроны, что вместе потратили, порядочные люди не считают». «Хорошо, скряга», — отмахнулся Шрам. «Ты сперва отыщи этих своих сталкеров». Кварк уже изрядно надоел ему своим бредом. «Хороший мужик, конечно, в драке выручит». Но ведь всему есть предел. К тому же сам хочет уйти, вот и пусть проваливает, а шрам как-нибудь выкрутится. Сам будет ловить языков из враждующих группировок. Надо получить хотя бы общее представление о контактах зоны с остальным миром. А это самый простой способ. Вскоре они действительно увидели человека, но тот, судя по виду и поведению, был полуумным бомжом. Или зомби. С некоторых пор Шрам понял, что отличить одного от другого здесь, ближе к центру зоны, можно лишь по наличию пульса. Да и это еще не стопроцентное доказательство. «Может быть, и нет никого. Наверное, нашим не понравилась стрельба у госпиталя». Кварк покосился враждебно, словно это его напарник был ответственен за ту стрельбу. По его озабоченному лицу Шрам сообразил, что Кварк немного хитрил — И с самого начала собирался попасть именно сюда, на мусорку. Просто не открывал всех карт, не выяснив до конца, с кем имеет дело. Обычное поведение жителей зоны. Мусора становилось все больше. Наконец они оказались в настоящей долине, образовавшейся между двумя мусорными горами. Под ногами хрустели осколки стекла и старые пивные банки. Шелестели обрывки целлофановых пакетов. «Откуда все это? Откуда?» Не мог взять в толк шрам, опасливо косясь на нависающие над ними стены, укрепленные лишь рваными покрышками и ржавыми скелетами велосипедов. Мусор-то не десятилетней давности. Но спрашивать Кварка не хотелось, тем более что он и сам, скорее всего, не знал. Вонь, к счастью, наплывала лишь время от времени, и по поведению ворон шрам понял — что пахли оказавшиеся в горах бытового мусора трупы людей, мутантов и животных. «Стой!» — произнес Кварк. «Мне кажется, я что-то слышал. Не вижу никого. Надо забраться вот на этот гребень. Прикроешь меня? Я быстро». Аномалии не боишься?» — удивился Шрам. «Что?» — Кварк озадаченно почесал подбородок. «Да я как-то привык, что если мусор есть, то аномалий нет». Вообще от тумана, скажем, здесь бы все давно сгорело. Странно, что не сгорело, — подначил его шрам. В зоне странного нет, — нахмурился напарник. Прикрой. Опустившись на колени, он довольно ловко вскарабкался на мусорный вал, ухитрившись не съехать вниз с лавиной из рваных тряпок и обломков мебели. Некоторое время Кварк осторожно разглядывал что-то, Потом поднялся во весь рост. Клим, не стреляй свои! Он обернулся и махнул рукой Шраму. Забирайся, вот и наши. Эй, братва, двое нас. Обойти-то нельзя, что ли, никак? Шрам полез на кучу, и это оказалось не таким уж простым делом. Мусор осыпался под ногами. Палец задел что-то острое. Ты бы не торчал на виду всей зоны. Тогда поторопись. «А ведь он мою спину прикрывает», — усмехнулся Шрам, глядя на Кварка, усевшегося в ожидании товарища верхом на смятый холодильник. «Хороший мужик, но скоро мы перестанем быть друзьями». Добравшись до гребня, Шрам увидел приятелей Кварка, сталкеров. Ничего особенного в них не было. Вооруженные мужики в грязном камуфляже с рюкзаками на плечах. «Привет!» Крикнул он им, задрал ствол автомата и скатился вверх. «Привет!» — сказал высокий блондин, что оказался рядом. Шрамом он, впрочем, не заинтересовался. «Где ты пропадал, Кварк? Недавно парень из чести врал, что прикончил себя в том долбаном городке. Будто ты уже наполовину сгнивший на него кинулся, зомби-хренов. Мы уже из-за упокоя выпили!» «Ну, так, знаешь, скоро и мне нальете. Кварк тоже спустился, показал на свою ногу. и я теперь!» «Да и с пальцами не все в порядке, чуть не пропал!» «Ничего!» Сиделся, а потом помогли. Он посмотрел на Шрама, и тот даже удивился, сколько в глазах Кварка оказалось ненависти. Вот и кончилась дружба. «Как улов, Клим! Я вот тебе хочу штуку одну предложить!» Кварк вытащил из кармана артефакт и протянул его сталкеру. Почем берешь? Ты в руки не суй!» — отступил Клим. Сейчас достану подходящую коробку. У меня есть. Только почему здесь продаешь? Нес бы в бар. Жратва нужна, курево, ну и выпить, если найдется. Ему кивнул Кварк на шрама. Я задолжал. Сталкеры неприязненно покосились на шрама. Они поняли. «Чужой, не брат им». «Ладно». Начал было Клим, но продолжить не успел. Шрам сразу догадался, что это искупленцы, по бесшумности, с которой они подобрались. Нападающие появились сразу с двух сторон горы мусора, и сталкеры оказались под кинжальным огнем. Отступать они могли, только забираясь на другую такую же гору, что неминуемо привело бы их к полному уничтожению». Но паники не было. Сразу, потеряв двоих, оставшиеся пятеро сталкеров, так же, впрочем, как и Кварк со Шрамом, ответили огнем на огонь. «Зарывайтесь, у них гранаты!» — командовал Клим. «Сейчас будет весело!» Шрам вгрызся в утрамбованный мусор, словно крот. Гранаты — это не шутка. Хорошо еще, что искупленцы не догадались сразу накрыть их из подствольников. Он рыл и рыл, раня руки, и перестал двигаться, лишь когда вокруг загрохотало. Несколько секунд спустя на шрама обрушился дождь, поднятого взрывами мусора. Заваленный полностью, он не спешил вылезать, пока не услышал спокойные переговоры сталкеров. «Шуганули гады!» — ругался длинноволосый коротышка, пока Кварк бинтовал ему голову. «Но это были искупленцы, я клянусь!» «За нами долживок теперь!» «Крокодилы Джеймс, да прибавь раненых!» Согласно кивал Клим. «Что ж, они знали, на что шли. Только я так понимаю, что это намек. Не суйтесь!» «Верно понимаешь!» — поддержал его Кварк. «Что-то серьезное искупленцы затеяли. То ли драку с пидесталом, то ли вместе кого-то мочить. Второе!» — убежденно сказал коротышка. «Теперь все ясно. Ясно, почему пьедестал вчера бар осадил. Искатели клоуна убили, не слыхал? А группировки будто знали. Стали искателей гонять по всему за речью. Их заманили, ты понял, Клим? Пьедестал и искупление решили покончить с искателем. Туда ему и дорога». «Значит, предъявим счет, когда все утихнет», — сделал вывод Клим. «А вообще не мне решать. Так...» «Нам ненавязчиво предложили убраться на базу. Тут, возможно, станет жарко. Глупо оставаться. Не находите?» «Да-да», — усмехнулся Шрам. «Вам дали пинка, а вы и рады. Двоих убили. Мутанты своих жрут, а вы только обираете». Он оказался прав. Первым делом сталкеры взялись за покойников, но вовсе не для того, чтобы забрать их с собой. О мертвых в зоне заботятся трупоеды, а не люди. Собрав все снаряжение, добычу, некоторое количество полезных личных вещей, сталкеры распихали добро по рюкзакам, чтобы спокойно разделить в своем баре. Шрама позабавил этот ритуал. Честные, достойные люди крыс в своей среде не потерпят, а врагам отомстят потом, если, конечно, искупленцы не предложат просто заплатить. Клим и Кварк шептались в стороне, бросая на чужака настороженные взгляды. Шрам уселся на массивный корпус старого телевизора, спиной к ним, чтобы не нервировать сталкеров. Самому ему было глубоко наплевать на обоих. Он уже хорошо чувствовал дыхание зоны. Сейчас она набирала воздух в свои гнилые легкие. Ничего больше не случится. «Вот!» Минуту спустя Кварк обошел по кругу и, словно жертвоприношение, положил к ногам бывшего друга пакет. «Тут еда. Посмотри. И если что-то не так, скажи». Шрам поднял подарок. В качестве выкупа Кварк раздобыл несколько банок мясных и рыбных консервов, пару натовских саморазогревающихся упаковок, печенье, три пачки дешевых польских сигарет. Несколько батареек и даже почти полную флягу коньяка. Видимо, полагая это все же малой ценой, в пакет добавили стандартную простенькую аптечку и два магазина к калашу. «Хорошо, Кварк, просто отлично». «Тогда держи!» Сталкер отдал дробовик и патроны к нему. Отстегнул кобуру с браунингом. «Меня ребята прикроют. Пойдешь со мной в середине строя, а у птичьей фермы свернешь, я покажу». Что-то не хочется. Шрам упаковал имущество в рюкзак и поднялся. Сталкеры, уже готовые уходить, с нетерпением ждали окончания разговора. «Тут хочешь остаться?» Кварк покачал головой. «Искупление приказало уходить, ты понял это?» «Понял. Просто мне неинтересно, что приказало искупление. Я не хочу идти в ту сторону. Лучше подскажи, где здесь поискать тихую лёжку?» «Могилу себе вырый, Вот и будет тихая лёшка. От души посоветовал Кварк, отступая. «Пошли, мужики! Он остается и отлично! Пусть проваливает!» Сталкеры вытянулись цепочкой. Никто даже не оглянулся на оставшихся лежать мертвых товарищей. Шрам не испытывал к ним ни злости, ни отвращения, скорее жалость. Старательно хромавший в середине строя Кварк оглянулся. Шрам помахал ему рукой. «Забудь мое имя, дезертир!» «И ты не кашляй!» «Дезертир!» Сталкеры уходили все дальше. Забравшись на мусорную кучу, Шрам еще раз окинул взглядом окрестности. Охотиться на членов группировок здесь, пожалуй, и в самом деле не стоило. Но если мусорка — место постоянного паломничества сталкеров, то это даже еще лучше. Сойдут и они». Только далеко уходить ни к чему, благо, еда имеется. Почти рядом с мусоркой чернили выжженные старым пожаром остовы одноэтажных домишек. К ним Шрама направился. Хорошая лешка вот что сейчас главное. Ведь скоро выплеск, его надо где-то пересидеть. Еще нужно отыскать воду, коньяком жажду не утолишь. Через полчаса он уже подходил к первому дому. От крыши почти ничего не осталось, и Шрам решил все же устроить привал. Уж очень кружил голову голод. Если сверху никто не нападет, то можно не беспокоиться и за спину. Он трясущимися руками разорвал натовский паек, обнаружив там рис и какие-то котлетки. Одной порции не хватило. Шрам открыл ножом банку шпрот и справился с ней в рекордно короткие сроки. Потом закинул в рот пару кусочков печенья и полез в пакет за сигаретами. «Дезертир!» Голос донесся из-за угла. Кто-то стоял за стеной. «Не стреляй! Дезертир!» «Кто здесь?» Хриплый тенорок никак не мог принадлежать к варку. «Ты не стреляй, слышь, дезертир! Я тебя увидел и вспомнил что-то. Можно к тебе подойти?» «Бомж какой-то». Шрам сунул сигареты обратно в пакет и поднялся. Обознался, наверное. Из-за угла высунулась остренькая, заросшая редкой щетиной мордочка. Лукавая такая. Потом, продолжая заискивающе улыбаться, незнакомец показался целиком. На голове шляпа с обвисшими полями, на плечах длинный плащ. Очень сутулый, почти горбатый. «Не стреляй, дезертир!» Снова проблеял он. «Не помнишь меня? Может, виделись? Прежде?» «Вряд ли». Шрам направил на бомжа автомат. Быстро оглянулся. Вроде бы все нормально. «Поесть бы мне!» Бомж сделал маленький шажок. «Хоть косточку поглодать, хоть корочку пососать. Хожу, брожу, а пищи добыть не умею. Я тебя как увидел, когда ты от мусорки шел, так сразу и ёкнуло сердце. Дезертир. Откуда знаю, не помню». «Ах ты, старый жулик!» — мысленно выругался шрам, нагибаясь к рюкзаку. «Подслушал и стараешься в доверие втереться, попрошайка. Ладно, немного помогу». Он бросил старику остатки печенья. Тот неожиданно ловко подхватил сверток, сделав при этом еще один шажок, совершенно ненужный. Осыпаясь крошками, бомж сразу стал грызть угощение, поглядывая на благодетеля». Здесь есть кто-нибудь? Шрамки внул на выгоревшее селение. Группировка или сталкеры? Никого. Тихое местечко. Позволь присяду. Шрамки внул и бомж сел, придвинувшись еще ближе. Теперь их разделяло всего пара метров. Памяти лишился. Горестно протянул старик и забросил в рот последние крошки. Печенье он сгрыз изумительно быстро, отметил Шрам. Значит, зубы в порядке. Что ж, это дело обычное. Ведь на самом деле он не старик. В зоне не старится. «Хожу, брожу, никому пристать не умею», — продолжил жалобы бомж. «От зомби сколько раз убегал, пока мое счастье. Сижу тут, воронами дохлыми, питаюсь с крысами загрызки и воюю. Никто не помогает. Ты бы дал мне еще что-нибудь, добрый человек. Мы ведь наверняка были знакомы, дезертир». Изменился, я знаю. Может, и угощу, кивнул шрам, снова достав из рюкзака сигареты. Прикурив две, одну бросил бомжу, но тот от чего-то сморщился. Как тебя называть? Да никак. Не помню своего имени, а вот твое вспомнил. Бродяга крутил сигарету в пальцах, время от времени совал в слюнявый рот, но не затягивался. Есть хорошие подвалы в этих домах? спросил шрам. Есть! Очень хорошая! Хочешь, провожу, покажу, будем соседями. Я Лёшку твою сторожить могу. Всех тварей и повадки знаю. Бомж вскочил, незаметно выкинув сигарету. Бодро вскочил без напряжения. Идем, дезертир, идем. Не торопись. Шрам выпустил дым, пристально глядя на старика. И тот отвел глаза, снова сморщился. Ждать плохо! «От мусорки иногда люди проходят. Прямо здесь. Плохие люди. Дезертир, нравишься ты мне. Идем, покажу кое-что. Артефакты. Я ведь тут живу. После выплесков раньше всех к мусорке успеваю». Бомж придвинулся еще ближе. Чуть-чуть. «Идем!» «Не торопись, сказал же». Старик с каждой секундой нравился шраму все меньше. «Чего ждать, дезертир?» Бомж раздраженно топтался на месте. «Вон туда, нам идти туда! Аномалии нет, смотри!» Шрам повернул на миг голову, бросив короткий взгляд через левое плечо. Только на миг. А когда вновь посмотрел на бомжа, тот дернулся поплотнее, запахивая плащ. «Украл что-нибудь?» Растерялся Шрам, но рюкзак был на месте. «Однако, что с моей головой?» «Ах, я растяпа! Он же, наверное, вооружен!» «Ну-ка, сними плащ!» Шрам вскочил, снова наводя на странного старика автомат. «Быстро!» «Ты что, дезертир, ты что?» Бом шустро попятился. «Я пойду, пойду, не заводись, прощай». «Стоять!» Шрам отошел от стены, не давая старику быстро скрыться из зоны огня за угол. «Сними плащ!» «Ну что ты пристал?» Вдруг ощерился старик, показывая вправду удивительно здоровые белые зубы. «Меня и так зона наказала. Тебе что надо?» Он сделал широкий шаг вперед. Складки плаща дернулись. «Дезертир, как же ты старого знакомого не узнал?» Шрам от чего-то решил отойти на шаг, и это его спасло. Нечеловечески длинная, мощная рука метнулась к лицу, но не достала считанных сантиметров. По пути гипертрофированная конечность успела сильно ударить по стволу автомата, так что короткая очередь ушла в небо. «Так-так-так!» Шрам отступил еще, переводя дыхание. «Ну-ка, стой! Иначе конец тебе!» «Не надо!» Поняв, что его атака не удалась, мнимый бомж снова спрятал уродливую конечность под плащом. «Не стреляй! Нет, у меня оружие!» Артефакты покажу, не стреляй, мутант хренов. Ты же меня чуть не достал. Удивленно покачал головой шрам. Ведь загипнотизировал, да? Немного. Прости, дезертир, дай мне уйти. Мутант повалился на колени, а шрам вспоминал. Что-то говорил, Кварк, что-то про длинную руку. Да ты ведь и злом, верно? Верно. Мутант раскачивался из стороны в сторону, изображая крайнее раскаяние. «Не нападаю я обычно. Крыс до да ворон ем. Не тронь меня. Зона не любит, когда повинную голову секут». «Помолчи». Шрам никак не мог прийти в себя. «Надо же, он говорит с мутантом с одним из самых опасных порождений Зоны». «Что из этого следует? Какую можно извлечь пользу?» Ответ пришел в голову почти сразу. «А ну-ка, дружок, скажи, когда будет выплеск? Ты должен знать, не смей лгать мне». «Завтра», — тут же сообщил излом. «Завтра перед самой темнотой и очень сильной. Прятаться тебе надо, дезертир. Уходи прямо сейчас, торопись». «Мало ли что случится, а ты уже в норке. Тепло, уютно». «Заткнись. Скажи мне вот что...» — Шрам усмехнулся. «Что такое пьедестал? Исполнитель желаний?» «Не знаю». «Но исполнитель существует?» «Я не знаю». И злом сморщился, как от боли. «Откуда я могу это знать? Я туда не хожу». «Руку отрежу. Я не знаю. Лгать не могу, не умею лгать. И говорю правду, я не знаю. А выплеск завтра. Я это чувствую. На запад пойдет сильно. Ух, достанется солдатиком. Сам бы побежал туда поживиться. Да нельзя. Слабый я, затопчут». «И не жалуйся!» — прикрикнул Шрам. Он не знал, можно ли верить мутанту. Не знал, стоит ли его пытать. В сущности, зона его не интересовала. Скорее, стоило разузнать больше о группировках. «Что ищут искатели?» «Какие искатели?» Очень искренне не понял излом. «Группировка — искатель». «Не знаю, дезертир. Что мне группировки? Слова слышу, пьедестал, воля, честь. Но что мне толку?» Они по одному не ходят никогда. «Постой, искатель, не убивай меня, дезертир, я вспомнил кое-что». «Говори». «Уничтожили искатель, заманили за реку и там большую охоту устроили. Старая вражда, жестокая война. Да что я в человеческих делах понимаю? А это слышал». «Проходили люди, говорили между собой. У меня слух хороший. Отпусти, добрый человек!» «Отпущу», — спокойно пообещал Шрам. «Зачем ты мне? Только скажи, где можно встретить новых людей? Как они появляются в зоне? Куда мне идти?» «Не знаю!» — снова взвизгнул мутант. «Откуда мне знать? Мне неинтересно!» «Мне одиночки нужны, а где людей много, там мне смерть!» «Мог соврать», — отметил Шрам. «Легко мог соврать, но не стал. Не умеет. Тогда про выплеск сказал правду, это надо учесть. Хотя почему же не умеет врать?» «Про подвала в поселке. Ты меня обманывал? Заманить хотел?» «Да!» «Бомж опять стал раскачиваться». «Да, убить тебя хотел. Больше не буду, дезертир. Тебя не трону никогда. Клянусь!» «Где мне найти хорошую Лёшку? Говори правду!» Шрам без нужды щелкнул затвором для эффекта. «Быстро!» «Туда!» — кивнул бомж на северо-запад. «На болоте есть островки, на них домики. Хорошие домики. Сам бы там жил, да пищи нет». Все боятся болота, а там никого, совсем никого, вообще никого, даже кабанов, даже крыс. Люди глупые, боятся. Хочешь спрятаться, иди туда, искать не станут. Есть подвалы, стены крепкие, там ничего не сгорело. «А ближе к мусорке что-нибудь есть?» Тут сталкеры ходят каждый день, и группировки между собой воюют. И злом вздохнул. «Я ж для тебя стараюсь. Я как тебе лучше советую, дезертир. Если ты ни с кем один, то иди лучше на болото. Надежное место». «Даже не знаю, верить ли тебе», — вздохнул Шрам. «Даже не знаю». Очередь разнесла мутанту голову. Во все стороны полетела черная жижа. — Как тебя можно живым оставить? — спросил Шрам. — Ты же мертвый. Надо было на что-то решаться. Однако долго думать не дали. По стене вдруг ударили пули. Мгновение спустя долетел и звук выстрелов. Шрам отбежал за угол, осторожно выглянул. Полили со стороны мусорки — Но заметить никого не удалось. «Слишком тут людно в самом деле», — решился Шрам. «В любом случае надо уходить. Проверим болото, пока не стемнело».